«Нет, я пойду, я сейчас пойду», — бормотал он, становясь на ноги. «Поди, с лестниц не сойдешь!» — пойду. «Как хошь Она ушла вслед за дворником. Тотчас же бросился он к свету, осматривать носок и бахрому. Пятна есть, но они совсем приметно. Все загрязнилось, затерлось и уже выцвело. Кто не знает заранее, ничего не разглядит. Настасья, стало быть, ничего издали не могла приметить, слава богу. Тогда с трепетом распечатал он повестку и стал читать. Долго читал он и, наконец-то, понял. Это была обыкновенная повестка из квартала явиться на сегодняшний день в половине десятого в контору квартального надзирателя. Так когда же это бывало? Никаких я дел сам по себе не имею с полицией.